Глава сорок 45 Каталине не почудилось, что она слышала стук захлопнувшейся двери, когда она возвращалась по коридору. В эту минуту действительно закрыли дверь, ту, что вела в спальню служанок. Если бы Каталина поспешила, то увидела бы, как кто-то метнулся по двору и вошел в эту дверь. Но Каталина опоздала, дверь уже закрылась, и кругом снова было тихо. — Видно, это почудилось мне, — подумала она. Но нет, ей это не почудилось. Как только члены семьи разошлись по своим спальням, за дверью комнаты Каталины начали следить. С полоски света, пробивавшиеся сквозь занавешенное стекло, не сводила глаз Висенца. Еще с вечера служанка попросила разрешения ненадолго отлучиться. Ей не отказали. Она отсутствовала почти час. Солдат Хосе привел ее к Рабладу, и там они обо всем уговорились. Висенсе велено было выследить, когда сеньорита выйдет из дому, и потом пойти за ней, до места тайного свидания. Узнав, что это за место, она должна сейчас же бежать туда, где ее будут ждать Рабладу и солдаты, и сразу привести их к влюбленным. Раблада решил, что это самый верный план действий, и позаботился о том, чтобы этот план осуществить. Дверь спальни служанок находилась как раз напротив комнаты Каталины, Сквозь замочную скважину Лисенца увидела, что свет погас, и сеньорита проскользнула в патио. Она подождала, пока та вошла в коридор, затем, тихонько отворив дверь, прокралась за ней. Как раз тогда, когда сеньорита отперла ворота в сад, Лисенца, притаившись, стояла у стены возле входа в коридор, Услыхав, что Каталина возвращается, ее выдал звук шагов. Хитрая шпионка метнулась обратно в комнату служанок и затворила за собой дверь. Не сразу она отважилась выйти снова, но пришлось, ведь в замочную скважину теперь уже нельзя было ничего увидеть. Весенса все же поглядела в нее, но хозяйка не возвращалась. Значит, она пошла дальше в сад. И опять Висенция тихонько отворила дверь и выскользнула из спальни. На цыпочках подошла она к коридору и украдкой заглянула туда. Там уже не было темно. Ворота остались открытыми, и лунный свет залил весь проход. Можно было не сомневаться, что сеньорита вышла, и теперь она в саду. «В садули вспомнила о мостике. Она знала, что у ее госпожи есть ключ от калитки, и что она нередко днем и даже ночью уходит гулять за реку. А вдруг сеньорита и на этот раз перешла мост? Теперь она уже где-нибудь далеко на том берегу. Что, если она не узнает, в какую сторону ушла ее госпожа и испортит все дело? Как только эта мысль мелькнула у нее в голове, Весенца бросилась по коридору в сад и, пригнувшись, что из духу побежала по дорожке. Не увидев никого меж фруктовых деревьев и цветочных клумб, она стала было отчаиваться, но вид густой рощицы в конце сада ее обнадежил. Вот самое подходящее место для свидания. Правильно рассудила искушенная в подобных делах Весенса. Но подойти к рощице оказалось не так-то просто. Между цветочными клумбами и этой рощей лежало открытое пространство, зеленая лужайка. Если там, в кто-нибудь есть, он непременно заметит приближающегося человека. Ведь луна светит так ярко. Весенса сразу это поняла, и остановилась, раздумывая, как же ей все-таки туда пробраться. Можно, кажется, сделать только одно. Высокая стена ограды отбрасывает на лужайку полосу тени в несколько футов шириной. А что, если незаметно добраться до рощи, прячась в этой тени? Девушка решила попытаться. С хитростью, присущей метисам. Она распласталась на земле и поползла. Так она достигла опушки рощи, как раз позади зеленой беседки. Здесь она остановилась, подняла голову и посмотрела сквозь листву. Она увидела то, что хотела. Каталина стояла на мосту выше того места, где залегла метиска, и ее силуэт вырисовывался на фоне синего неба. Лесенца увидела поднятый вверх белый платок и догадалась, что это сигнал. Она видела вспышку в ответ на этот сигнал, видела, как ее хозяйка отперла замок и распахнула калитку. Хитрая шпионка не сомневалась больше, что свидание состоится в рощице и могла бы вернуться с этими сведениями к Рабладу. Но ясно приказал ей не уходить до тех пор, пока она не увидит своими глазами, что влюбленные встретились в условленном месте. Поэтому она стала ждать, как они поступят дальше. Заметив знакомый платок, Карлос в ответ поджег щепотку пороха. Он не стал терять времени. На мгновенье подошел он к коню шепнул ему что-то такое, что тот великолепно понял и вышел из рощи. Бизон следовал за ним по пятам. Дойдя до мостика, Карлос наклонился и, прошептав несколько слов собаке, отправился дальше. Собака не последовала за ним. Она улеглась на берегу реки. Еще мгновенье и влюбленные встретились. Бессенса лежала прижавшись к земле и издали следила за ними. Луна озаряла их лица, и при этом в свете отчетливо были видны белое лицо и вьющиеся волосы Карлоса. Девушка знала охотника на бизону. Да, это был он. Она увидела все, что нужно было знать Рабладу. Место свидания здесь, в конце сада. Оставалось только возвратиться к офицеру и сказать ему об этом. Она уже собралась уползти и даже приподнялась, как вдруг к своему ужасу увидела, что влюбленные идут через рощицу к той самой беседке, за которой она укрылась. Они шли, казалось, прямо на Висенсу. Если бы она встала или попыталась ускользнуть, Они непременно заметили бы ее. Выбора не было. Нужно было оставаться на месте, по крайней мере, до тех пор, пока не представится лучшая возможность убраться отсюда. И Весенца скорчилась под тенью листвы. Через минуту влюбленные вошли в беседку и сели на скамью, стоявшую в этом укромном уголке.